Глава 4. Десантники. Если с инспектором у Киевска отношения сразу же не сложились, то для подчиненных лейтенанта Браса он за время полета стал почти своим. Некоторая доля осторожности в общении с ним сохранялась у десантников только по той причине, что никто на корабле не знал, зачем с ними летит СБшник. Предположения высказывались разные, но ни одно из них так и не закрепилось в качестве общепризнанной версии. Кийск же то и дело ловил себя на том, что, общаясь с десантниками, он почти непроизвольно пытался угадать, кто же из них отправился в полет по приказу Штраграторна. Ребята были далеко не новички, но во взводе, сформированном всего за неделю до старта, только двое знали друг друга прежде. Кийск почти сразу же отвел кандидатуру лейтенанта Браса. Командиру взвода и без того забот хватало. К тому же секретному агенту проще было затеряться среди рядового состава. Из оставшихся девяти кандидатов на роль агента можно было выбирать любого. За дни полета Кийск в неутомимой жажде деятельности, компенсируя месяцы вынужденного безделья, облазил все помещения на корабле. Рейдер «Гремящий», на котором летал Кийск, Принадлежал к той же серии, что и «Странник». Его устройство Ива знал, как свои пять пальцев. В отряде галактической разведки каждый должен был уметь делать все. Вскоре десантники перестали напрягаться и обрывать разговор при появлении Кийска. Его приняли. Кийск проводил время на командном посту, сверяя вместе с вахтинами курс корабля. Сикихаро Сато, считавшийся на корабле непревзойденным штурманом, переходил в восторг от умения Кийска читать карты с полувзгляда, словно все они были отпечатаны у него в голове, и требовалось только вспомнить нужную страницу. Луи Лавалю Кийск помогал перебирать двигатели вездеходов. Вместе с Андреем Шагаловым и Чейном Мастерсом часами просиживал в арсенале, разбирая оружие и выверяя прицелы трассеров. Но, пожалуй, больше всего времени Кийск проводил в небольшом тренировочном зале, возвращая силу и форму, размягшей за время вынужденного безделья мускулатуре. Триумфальным стал для Кийска день, когда в тренировочном зале на глазах почти всего взвода, за исключением Вахтиных, он сумел устоять в поединке против чернокожего великана Ина Кабонги. Кийский прежде с интересом наблюдал рукопашные поединки десантников, в которых существовало единственное правило – избегать вредительства. В остальном допускались любые приемы и удары. Однако принять участие в схватке сам он не решался, сомневаясь в своей физической готовности. Однако, когда Кабонга наполовину в шутку спросил, не желает ли он попробовать, отказаться не смог. Отказ был бы расценен присутствующими как поражение. Обнаженные по пояс Киски кабонка вышли к центру зала. Черная, поблескивающая, как антрацит, кожа Кабонги, который только что перед этим уложил на пол чейна Мастерса, лоснилась от пота. Он был почти на голову выше киска, и тот отлично понимал, что в ближнем бою ему против Кабонги долго не выстоять. Киск повел позиционную борьбу, что явно не вызвало одобрения у зрителей. Время от времени они обменивались длинными ударами, однако Кабонга постоянно пытался обострить схватку. Кейску удалось дважды уйти от опасных захватов Кабонге, но пропустив пару сильных прямых ударов в грудь, от которых у него перехватило дыхание, Ива понял, что затягивая поединок, он окончательно теряет какие-либо шансы на победу. Физически Кабонга был подготовлен гораздо лучше его и выглядел все таким же свежим, как и в начале схватки. Киск же чувствовал, как в отвыкших от постоянных нагрузок мышцах скапливается сковывающее движение усталость. Киск постарался сконцентрировать все свои силы и волю для одного решительного броска. Сейчас он либо собьет с ног кабонгу, либо сам окажется на полу. «Киск кинулся вперед!» Охнул, получив от кабонки резкий прямой удар в солнечное сплетение, согнулся пополам, уходя от черной руки, пытающейся захватить его шею, и, сделав короткий шаг в сторону, ударил локтем по ребрам открытого левого бока противника. Кабонга едва заметно качнулся. Используя эту его почти неуловимую секундную потерю равновесия, Кейск толкнул его плечом и одновременно ударил стопой сзади под коленку опорной ноги. С удивленным выражением лица Кабонга рухнул на спину. Киск навалился на него сверху и прижал к полу, вдавив в горло согнутый локоть. Через мгновение киск, освободив соперника, поднялся на ноги и, помогая встать, протянул руку Кабонге. «Поздравляю!» – Кабонга потирал ушибленный бок, но на лице его сияла широкая белозубая улыбка. «Прямо скажу, не ожидал я от тебя такой прыти!» «Нельзя недооценивать противника», — звонко хлопнул кабонгу ладонью по голому животу Сато. Похоже, что ни один кабонга был удивлен неожиданными способностями СБшника. В столовой за обедом, когда сменившимся с вахты на перебой рассказывали об одержанной кийском победе, а лейтенант Брас, между прочим, предложил Серегину тоже зайти как-нибудь в тренировочный зал, инспектор бросил на Ива весьма неодобрительный взгляд. По его мнению, Кийск своим поведением подрывал авторитет государственных чиновников. Но за всей этой повседневной суетой, по которой он, как оказалось, страшно соскучился, Кийск ни на секунду не забывал о подлинной причине, по которой он оказался на борту «Странника». И чем ближе был день окончания полета, тем сильнее беспокоило Кийска то, что десантники относились к визиту на планету ПИК-183 как к беззаботной загородной прогулке, предстоящее веселье которой было несколько подпорчено только присутствием в их компании инспектора Серегина. Никто из них, за исключением, быть может, агента Штрагратерна, не подозревал о возможной встрече с лабиринтом и о той опасности, которую она в себе таила.